Глава 7. Встреча с Арай. Перехода как такового не было. Миг я оказался в новом для меня месте. Слава всем звёздам, новым местом оказался так не так надоевший мне бункер с четырьмя пси-энергетическими дверями. Весьма большая и открытая локация представляла собой самую обычную лесную поляну, которую можно встретить практически везде. Я интуитивно перешёл на внутреннее зрение и с удивлением убедился, что вокруг всё настоящее. Ель и трава, и даже копошащиеся неподалёку от меня какие-то мелкие и потешные грызуны, которые, впрочем, не обращали на меня ровно никакого внимания. Ярко светила незнакомая мне звезда, не причиняя никакого дискомфорта. Было заметно, что это не ухоженный и прилизанный разумными мирок, а вполне естественная природная локация. Странно, что перенос сюда не лишил меня всех псионических сил и возможностей. Никто меня от такого замечательного тут не ждал. Ну как, Аркон, тебе нравится это место? Раздался спокойный мужской голос из пустоты. Мы дали тебе время осмотреться вокруг и убедиться, что угроз нет. Этот осколок реальности создан нами специально для общения с тобой. Чистые энергии вам разумные. Отозрался я на голос неизвестного. Рад, что мы можем общаться напрямую. Но не могли бы вы визуализироваться, а то мне некомфортно общаться с пустотой. Рядом со мной появились три мужских фигуры. Для того, чтобы как следует рассмотреть их лица, мне пришлось задрать свою голову. Они как минимум раза в 2 были выше меня. Самые обычные и разумные, если не считать высокого роста, никаких резких отличий. Скорее наоборот. Они чем-то неуловимо были похожи друг на друга. В первую очередь, я обратил внимание на одеяние моих визитёров. Облачены они были в просторные, развевающиеся на ветру балахоны очень свободного покроя, цвета и очертания которых практически ежесекундно менялись. Мне привычнее было видеть разумных в комбинезонах. Предпочтение такой удобной одежды отдавали обитатели обоих миров. Ладно, что-то я совсем не о том думаю. Один из прибывших выступил немного вперёд, открыто улыбнулся и произнёс: "И тебе чистой энергии и светлых знаний, Лой. У нас ещё будет много возможностей пообщаться с тобой. Но на правах создателей этого места, разреши нам представиться. Мы добровольно оставшиеся в этой реальности представители цивилизации Арай. Чтобы ты смог услышать и понять наши имена, тебе придётся изучить язык истинных разумных, древний язык, на котором общались все великие расы задолго до зарождения этих звёзд. Кстати, на этом же языке говорили и твои далёкие предки арконы, которые всегда, мой друг, были нашими друзьями и союзниками. Для упрощения сегодняшнего нашего разговора можешь называть нас просто первый, второй и третий наставник. При этих словах все остальные араи коротко кивнули головами. Речь своего предшественника продолжил другой представитель древнейшей расы. Как уже было сказано, я буду твоим вторым наставником, и сейчас поясню, почему тебе пришлось побывать в лабиринте истины. Существует традиция, сложившаяся как в нашей, так и в твоей цивилизации, которая предусматривает участие в испытании всех достойных псионов. готовых пойти по бесконечному пути творца те псионы которые не сумели преодолеть испытание сами творят свою жизненную дорогу но прошедшие напряжённые и совсем нелёгкие экзамены удостаиваются чести и наделяются некоторыми дарами ты был допущен к лабиринту не только потому что являешься частичкой своих истинных родичей но и вследствие тех обстоятельств которые обязывают нас испытать тебя Простите, второй наставник. Пришлось немного невежливо перебить древнего. Но почему вы меня даже не предупредили об испытании в лабиринте истины? Да и зачем мне нужны результаты прохождения? Кстати, а я прошёл этот лабиринт или не справился с вашими заданиями? Если бы ты не завершил испытание, вступил в разговор третий наставник, то мы бы сейчас с тобой не общались. Да ты и не вспомнил бы ничего о том, что с тобой происходило. Но ты действительно достойно держался и с честью прошёл все испытания. И что теперь будет? Осторожно поинтересовался я у третьего наставника. Вы будете меня чему-то учить? Не торопись узнать всё и сразу, оживился первый. Пройденное испытание делает тебя личным учеником внутреннего круга цивилизации Арай. Я буду насыщать тебя светлыми знаниями. Второй наставник научит работать с наполнением твоей сущности белой пси-энергией и значительно расширит твои внутренние возможности. Но ну а третий будет заниматься с тобой практической работой, в том числе и испытанием твоих новых возможностей в специально создаваемых для этого реальностях. Ну что я скажу своему опекуну? Он уж точно не поймёт того, чем я буду заниматься. Мы изменим временные потоки Твоя учёба пройдёт незамеченной для разумных из твоего мира. Но лично меня сейчас интересует другой вопрос, Лой. Мы помним, как думают молодые псионы и о чём они спрашивают своих старших братьев после лабиринта. Ты же молчишь и ничего не спрашиваешь у нас о наградах за столь тяжёлые испытания. О чём вы говорите? В недоумении произнёс я. Да возможность чему-то научиться у такой легендарной расы, как вы, это и есть самая большая награда. Лесно слышать от столь юного ученика такие мудрые слова, ухмыльнувшись, произнёс второй наставник. И тем не менее, даже в наградах тебе предстоит сделать выбор. Я готов, слушаю вас внимательно. За прохождение первого этапа мы приняли решение укрепить и значительно усилить твою ментальную защиту. Твой артефакт очень неплох, но в длинной жизни могут возникнуть самые неожиданные повороты. Поэтому не забывай, что защитник не сможет всегда обеспечивать твою безопасность. А сейчас второй наставник что-то пивучий произнёс, и в меня тягучий медленно вошла псиэнергетическая субстанция. Не успев даже испугаться и ничего почувствовать, я осторожно поинтересовался у наставника: "А что сейчас произошло?" Мы заблокировали тебе обратные ментальные связи. Уровень твоей личной ментальной защиты приблизился к параметрам артефакта. Но награду за следующий этап ты должен выбрать сам. Мы предлагаем двукратное увеличение уплотнения твоего центра силы или в такой же пропорции улучшение твоего защитника. Ох. Подумалось мне. И свой артефакт можно укрепить. и свои пэ сразу вдвое увеличить, хотя они и так не маленькие. Пожалуй, наращу свою личную силу. Кто знает, сколько её понадобится для дальнейшей учёбы и испытаний. Я принял решение о наставнике, твёрдо произнёс я. Выбор действительно непростой, но всё же мне нужно самому быть готовым к любым испытаниям. Я готов принять силу Теперь все три наставника взялись за руки, заключили меня в живое кольцо и принялись напевать какой-то очень быстрый мотив. Прошло 10 секунд, и я не удивился, когда почувствовал, что меня переполняет внутренняя сила. Она не пыталась меня разрушить, как во время инцидента со средоточием снежного монстра. Нет, этой силы никуда не рвалося, не терзало меня своим могуществом. Она постепенно заполнила моё внутреннее естество и уплотнилась в нём до невероятного предела. Сама эта процедура длилась совсем недолго и оставила у меня непередаваемые ощущения. Не будем переходить к нашей системе измерений. Отвлёк меня от приятных ощущений один из моих новых наставников. Но в единицах, принятых в твоём содружестве, у тебя сейчас около 2,5 миллионов ПЕ. Поверенным. В твоём возрасте это неприлично большая сила. Мы научим тебя контролировать её и расскажем о принципах безопасности. Спасибо вам, наставники. Это действительно удивительные награды за моё полутание по закоулкам лабиринта. Но в последнем испытании я повстречал некую высшую сущность, и она сказала мне своё имя. Чего мне в дальнейшем ждать? Он назвал тебе своё истинное имя добровольно, лой. Ты не ошибаешься. Позволь нам посмотреть этот фрагмент твоей памяти. У нас нет никакой информации по данному событию. Да и присутствие в этой временной зоне посторонней сущности нами не планировалось. Расслабившись, как обучал меня мой облачный учитель ещё на Соли, я открыл свой разум и замер в ожидании. Действительно, задумчиво пробормотал третий наставник. Мы не планировали подобной встречи, и всё же она произошла. Это многократно увеличивает твою награду за пройденный этап, ведь тебя признал представитель цивилизации Камрани. Эта раса намного старше как нашей, так и твоей цивилизации Лой. Просто удивительно, как ты смог встретить одного из ушедших. Они в своё время были гуманоидной расой с уровнем развития по вашей квалификации Техна 2++, впрочем, как и мы. Тарасы изначально была наделена сильнейшими псионическими способностями, ведь средний ранг их личной псионической силы всегда превышал уровень АА. Это было только начало их пути по бесконечной дороге развития. То, что он добровольно назвал своё истинное имя и признал за собой долг перед тобой, заслуживает высшего восхищения и максимальной награды. Ты не забудешь никогда этого должника, Лой. пришёл дополнить своего коллегу первый наставник но перед нами встала дилемма раньше мы за прохождение этого этапа планировали увеличить вместилище в твоём кольце ведь его объём зависит не только от количества личной силы но и от других факторов сейчас же мы пришли к согласию что такая награда не будет соответствовать тому что ты смог сделать в мире переполненном религиозными фанатиками Мы проанализировали твои действия и решили выдать максимально возможную награду. Даём тебе право на создание истинного имени разумного. Мир вокруг меня замерцал и покрылся псионической разноцветной рябью, откуда-то сверху прозвучала очень короткая, но красивая мелодия. Поздравляем тебя, ученик Лой. Изначальные приняли тебя и дали начало твоего истинного имени. За все эти миллионы циклов такое случилось впервые. Разумный, которому нет ещё и тысяч лет, приобрёл первые звуки личного родового имени. От себя мы дополнительно, как и хотели, увеличим объём подпространственного хранилища. В этот раз обошлось без зрелищных эффектов и прочей визуальной псионической красоты. Я ощутил, что немного потеплел палец под моим кольцом. Не подозревали мы, ученик, что кто-то или что-то сможет удивить нас в этой вселенной, отозвался второй наставник. Не только ты получил награду за свои достижения. Ты дал нам возможность переосмыслить наше дальнейшее существование. Скажем тебе больше. Мы хотели, в случае успешного прохождения тобой лабиринта истины, открыть новому и единственному ученику множество тайны возможностей нашей цивилизации. Затем мы хотели объединить наши псиэнергетические поля, слиться в одно целое и покинуть не только эту вселенную и реальность, а полностью раствориться в великом ничто. Но твои слова и главное действие в значительной степени повлияли на принятое решение. Мы пока продолжим двигаться по нашей бесконечной дороге дальше. Ведь даже представитель легендарного народа Камрани не сошёл с пути познания. Нам и подавно не следует этого делать. Поэтому мы благодарны тебе, лой. "Да ладно вам", несколько смущённо пробормотал я, но в душе у меня от слов могущественных существ было тепло. Ну, не сделал я ничего такого, чтобы заслужить таких слов благодарности. "Возможно, и тебе в далёком будущем понадобится такая подсказка, ученик. Поверь, такие вещи дорогу востоят". В этот раз мне и добавить было нечего. Поэтому, придав своему лицу задумчивый вид, я лишь кивнул головой наставникам. Ты нас настолько удивила этой встречей с Камрани, что мы совсем забыли про награду за третий этап испытания. Это вы о той встрече и разговоре с вашим контуром решил уточнить я у своих учителей. Мне самому понравилось и пси-энергетическое производство переместителей, и общение с представителем этой удивительной формы разума. Аллои, в той локации ты верно оценил обстоятельства и сумел достойно выйти из сложившейся ситуации, усмехнулся Арай. Скажу тебе по большому секрету, что ты настолько понравился местному хозяину, что он сам предложил подарить тебе последнюю версию переместителя. Мы приняли его предложение, и усовершенствовав экспериментальную версию, передаём тебе так поразивший тебя конструкт. Но для уверенного управления этим сложнейшим псиэнергетическим устройством тебе придётся многому научиться у нас. Это очень неплохой конструкт. Мы надеемся, что он тебе пригодится хотя бы в первые несколько тысяч циклов. Прошу прощения, взволнованно перебил я древнего. Вы сейчас сказали про первые несколько тысяч циклов. Неужели вы думаете, что я смогу столько прожить? Мои соотечественники в лучшем случае живут несколько сотен лет, но никак не тысячелетия. Первые тысячелетия, ученик заметил один из арай, это только начало твоей дороги. Мы многое передадим тебе на занятиях, но это лишь основа для твоего дальнейшего развития. Ты Аркун, всегда помни об этом. Вполне возможно, что пройдя определённый путь развития, ты встретишься со своей расой. Если ты сам по невероятной глупости расстанешься со своей временной физической оболочкой, то и это не будет обозначать, что тебе пора слиться с великим ничто. Только великая опасность и величайшая жертва приношения могут на какое-то время развоплотить твою сущность. Но окончательный уход это исключительно личное решение каждого разумного. Но говорить и даже думать об этом тебе, ой, как рана. Ладно, пошутил я. Значит, мне ещё несколько тысяч лет учиться. Учиться жить, развиваться. Не поддержал моей шутки Арай. Ты только родился, ученик. Проверь, дорога жизни настолько длинна и интересна, что прерывать её не имеет никакого смысла. Да понял, я понял. Спорить мне больше не хотелось. Когда и как именно мы начнём этот сложный процесс обучения? Первый наставник переглянулся со своими товарищами и произнёс: "Для того, чтобы начать усваивать новые знания, необходимо выполнить несколько условий. Самое важное требуется получить твоё согласие на обучение, но мы видим, что ты совсем не против. Второе условие также важно и необходимо. Прежде чем перейти к нему, нам необходимо сделать небольшое отступление. В качестве примера рассмотрим процесс обучения в вашем содружестве. Все знания, умения и профессиональный опыт вы получаете через базы знаний или, как их называют в местном содружестве великих империй, структуры профи. Сама идея довольно неплоха, но вот исполнение основных базовых компонентов скомпилировано неверно. Что в этом, что в твоём содружестве за основу работы нейросети приняты детские варианты младшей расы Джоры, которые в свою очередь очень некачественно переняли идею симбиотического помощника у своих создателей. Не будем сегодня вдаваться в перечень многочисленных неточностей и ошибок, но конечная идея персонального помощника превратилась в слепого исполнителя воли разумного Если рассматривать шире, сама идея симбиотического помощника изначально ориентировалась на общую взаимосвязь разумных структур, где лидирующую роль принимал на себя разумный, имеющий природную пси-структуру. Ваши нейросети и, соответственно, базы знаний в краткосрочном отрезке несут положительный эффект. Но длительное использование расы подобного мёртвого помощника медленно и практически незаметно понижает интеллектуальный и творческий потенциал. Вот поэтому практически все представители ваших миров угасают и стагнируют. Мы не задавались целью выяснить первопричину такой извращённой идеи замещения истинного помощника мёртвым и слепым исполнителем. Но вполне возможно, что вам подбросили эту идею с целью уничтожения себя как разумных Допускаем, что ваши миры стали частью эксперимента какого-то из рас разрушителей. Мы подумаем над этой проблемой. Теперь я хочу вернуться к необходимости выполнения второго условия обучения. Для полноценного усвоения наших знаний тебе нужен живой симбиот. Симбиот представляет собой определённо сформированный слепок псиэнергетической матрицы разумного, добровольно переданный своему носителю. Мы по определённым причинам не имеем возможности сформировать симбиот из своих матриц. На данном этапе твоего развития он просто не сможет слиться с твоим псиэнергетическим полем. Но мы, кажется, нашли выход, Лой. С тобой в эту реальность была перемещена разумная матрица, изначально созданная твоими далёкими предками. "Постойте, не совсем успевая за мыслями древнего", воскликнул я. Вы сейчас говорите о Кариме, которая является полной копией Соли. Немного упрощённо, но ты верно понял нашу мысль, согласился Арай. Сложилась уникальная ситуация. С базового конструкта псиэнергетическую матрицу мы снять не можем по этическим причинам, так как настоящая Карима была создана одним из наших друзей Яркун. А вот снять копию матрицы с присутствующей в этой реальности твоей помощницы мы в состоянии. Но есть базовые ограничения. Она должна дать добровольное согласие на полное взаимное слияние ваших пси-энергоструктур. Немного неожиданно для меня, азадачно пробурчал я. Даже не знаю, как Карима 2 отнесётся к этому предложению. А вы можете чуть подробнее объяснить, как всё это будет происходить? Конечно, ученик, спокойно ответил Арай. Твоя Карима и сейчас является твоей помощницей. Она неразрушимо завязана на твоё пси и астральное поле. Ваше псиэнергетическое слияние никак не отразится на вашем общении и взаимодействии. Практически ничего не изменится. Но слияние не только увеличит многопоточность и быстродействие усвоения информации, но и позволит задействовать суммарную мощность ваших псиэнергополей при решении прикладных задач. Мне не совсем понятно, наставник, я решительно прервал его. Вы предлагаете мне слиться с Каримой в единое целое, то есть две сущности и два сознания будут разделять единую физическую оболочку? Если я совсем упрощённо туда, уверенно ответила Рай. Вы, как и прежде, сможете общаться мысленно и визуально. Матрица Каримы имеет сложную иерархию конструкта. И имеет достаточно гибкую степень свободы в выборе своей физической константы. Ох, как же сложно вы объясняете, древний. Нельзя ли попроще растолковать мне, что вы сейчас сказали? Ещё проще. Давненько нам не приходилось общаться с детьми. Постараюсь максимально упростить свою речь, не теряя при этом смысловой нагрузки. А сказал я следующее: Твоя Карима при пси-энергетическом слиянии внедрится в твою матрицу сознания. Она не потеряет своей индивидуальности и не разоплатится после возвращения на вашу планету. Будет одна, станет две Каримы. Одна будет всегда с тобой как единое и неделимое целое, а вторая останется душой и хранительницей наследия Аркон. С обеими ты сможешь общаться в удобном тебе информационном формате. Вот видишь, всё очень просто. Но без симбиота ты не сможешь освоить наши знания и овладеть управлением переместителя, а также овладеть начальным уровнем языка изначальных истинного языка опсионов всех вселенных и реальностей. Вроде понятно, древний. Мне необходимо будет немного отдохнуть после вашего лабиринта истины, а ещё нужно уговорить Кариму на это слияние. На это тоже потребуется время. Я немного подумал и решил кое-что уточнить. Мне ясна необходимость этого псиэнергетического слияния, но у меня осталось два вопроса. Вы говорили, что передаёте мне личный переместитель. Можно мне его забрать или это в настоящий момент просто невозможно? И последний вопрос, вернее, просьба. Нельзя ли меня после нашего общения переместить в то место на болоте, где я нашёл вход в лабиринт истины? Аллой обратилась ко мне третья Арай. Отвечу на твой последний вопрос. Когда мы закончим разговор, ты окажешься в той же точке пространства и времени, откуда попал в наш лабиринт. Для того мира твоё исчезновение пройдёт бесследно. Теперь что касается твоего конструкта. Ты прав, без наших знаний о основ управлении, навигации и прочих базовых принципов взаимодействия пользоваться этим псевдоживым конструктом невозможно. Не получится сделать псиэнергетическую и астральную привязку к твоему полю. Поэтому сам трофей тебе будет вручён не замедлительно, но осваивать принципы взаимодействия с данным конструктом мы начнём позже. Третий наставник сделал неопределённый жест пальцами и произнёс парочку пивучих слов. В метре от меня неожиданно возникло светящееся марево. Перейди на истинное зрение и осмотри свой корабль, лой. подсказала Рай. Я поторапился выполнить необходимое действие из-за мер возумлений. Возможно, когда-то у меня появятся слова, способные передать красоту и сложность этого псиэнергетического конструкта. Но сейчас я мог только молча восхищаться великим искусством Рай, передо мной в воздухе висела живая копия нашей многомерной вселенной. Сотни тысяч тончайших, едва видимых пси-энергетических волокон переливались всеми цветами мира. Пси-конструкция корабля была небольшой, даже меньше моего кулака, но такой красоты я никогда не видел. Отныне это твой самый лучший друг, Лой. Чуть позже ты дашь ему собственное имя, и вы вдвоём познаете множество тайн вселенной. Он ещё совсем маленький и не умеет разговаривать. Но он уже знает, что ты его единственный товарищ. У вас ещё впереди будет очень много времени для общения, а сейчас просто предложу ему переместиться в твоё кольцо. Не отрывая взгляда от этого божественного творения, я мысленно попросил: Дружок, прыгай в моё кольцо. Там ты будешь в безопасности. В какой-то момент мне показалось, что шарик энергии нежно пропищал мне: Грм. И исчез в недрах моего волшебного кольца. Когда будешь готов к нашей встрече, просто подумай об этом, Лой, обратилась ко мне первая Арай. А сейчас поторопись к своей подружке, а то она скоро начнёт паниковать. Светлых знаний и чистой энергии тебе, наш ученик. И вам чистой энергии, древний, произнёс я и оказался в паре метров над поверхностью того самого болота, где нашёл лабиринт.